Глава 21 Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Михаил Шуфутинский Петербург, 3 сентября 1735 года Господа, я рад и благодарен, что вы откликнулись и пришли. Приветствовал я офицеров. В отдельном шикарном зале ресторана «Мангазея» собрались все мои боевые товарищи. И поводов, чтобы это сделать, было несколько. Уверен, что здесь собрались лишь достойные люди. Продолжал я свой тост. Я пригласил не только офицеров 3-го петербургского батальона Измайловского гвардейского полка. Были здесь и офицеры тех преображенских и семеновских род, что сражались со мной плечом к плечу в Крыму. Тут же находились и некоторые из офицеров пехотных соединений, которые были мне переданы фельдмаршалом Минихом при обороне Перекопа. На мой взгляд, это одни из ярчайших и лучших офицеров во всей русской армии. По крайней мере, нам удалось с ними таким образом отработать, что слава будет еще только преследовать нас. Об этом я и говорил. Господа офицеры, да, слава, что нами честно заработано в Крыму, перестанет преследовать нас только в одном случае. Я сделал паузу, наслаждаясь недоуменными лицами товарищей. Лишь только в том случае она перестанет преследовать, если мы покроем себя еще большей славой. Иные скажут, сие невозможно. Но разве же есть что-то не по силам нашим? Все дружно выдохнули. Сейчас, после того, как минуло больше месяца, с момента нашего отбытия из Крыма, Вот только сейчас начинаешь осознавать, насколько великие дела были сотворены. Ведь можно подумать, что кто-то из присутствующих, тем более я, набивает себе цену, превозносит свои поступки. Но мне ли не знать, что это не так? Скорее даже наоборот, мы преуменьшаем наши победы. Потомки и история рассудят. Возможно, многие из вас уже догадываются об одной из причин, почему мы здесь собрались. Я вновь обвел всех взглядом, в бокале пузырилась шампанское. Но это не то вино игристое, что мне приходилось пить в будущем. Тут пузырьки в нос почти не бьют. Так, очень слабенько, как газировка, бывшая сколько-то минут не закрытая. Мне высочайшей милостью поручили создать новую дивизию. С новым оружием, с теми тактиками, кои мы уже с вами применяли. Вот тут я сделал уже более продолжительную паузу, было видно, что далеко не все знают о моем назначении. Так что нужно было дать время людям проникнуться ситуацией, посмотреть друг на друга, переброситься фразой. «А я говорил вам, что чин бригадира неспроста», — произнес кто-то за столом, я не рассмотрел кто. Конечно же, в новую дивизию я хотел собрать своих старых боевых товарищей. Мне было сказано, что я могу привлекать офицеров и подавать списки тех, кого посчитая, нужным поставить на те или иные должности. Тут и повышение чинов. но это еще будут смотреть, наверное, Берон, но и Миниха привлекут, как пить дать. Вроде бы он собирается прибыть на днях, или уже, не знаю. Так что возникал очень острый вопрос. Скорее даже два вопроса. А как же будут распределяться чины и вовсе насколько новое подразделение будет элитарным. Ведь как ни крути, но даже быть подпоручиком, но гвардейцем куда престижнее, чем быть капитаном пехотного полка. Гвардеец это хранитель престола, это человек, который по большей части находится в Петербурге, в меньшей степени в Москве. Это отличное жалование, которое никогда или почти никогда не задерживают, в отличие от жалования в пехотных полках. Это женщины, наконец, которые видят в любом гвардейском офицере очень неплохую для себя партию. Да, с формированием Измайловского полка, как и с увеличением количества батальонов нового гвардейского соединения, роль гвардии несколько обесценилась. Немало было набрано иностранцев или представителей не самых известных дворянских фамилий, вместе с тем гвардия есть гвардия. Точка. И никого насильно я не хотел гнать в свою дивизию, хотя для всех присутствующих там нашлись бы весьма неплохие должности. Сложно придется с кадрами. Даже не представляю, как решить проблему, если, к примеру, все присутствующие откажутся. Да и с учением личного состава придется нелегко. Тут же готовы инструкторы, по большей части. Правда, я забираю почти всех солдат и унтеров, им я возможности отказа не предоставляю. Найдутся солдаты и для гвардии, когда я заберу батальон. Понимал я и другое. Присутствующие люди могли хорошо себя проявить на войне, сражаться там самоотдачей, не щадя себя. Но такие уж времена и такие нравы, что эти же офицеры, пребывая в столице, в любой момент могли сменить свою личину. Там война, здесь развлечений, женщины. А если получается так, что там война, здесь изнурительные учения и крайне строгое отношение к службе, то далеко не каждый захочет что-либо менять в своей свободной от военных действий жизни. А мне и не нужны офицеры, которые не готовы служить постоянно, а не набегами. Стрельбы раз в три месяца меня категорически не устраивают. Два раза в неделю, минимум, рукопашный бой, штыковой бой, науку переходов и маневров, многие другие направления будут осваиваться в дивизии. Я вижу, господа, сколь сильно смутил я вас. Но ни в коем мере я не желал испортить наш вечер. Потому сегодня никаких ответов я не жду. Сегодня мы помянем наших погибших соратников. Сегодня мы вознесем кубки во славу русского оружия и за здоровье государыни-императрицы. А дела оставим на завтра. За веру! За государыню! За отечество русское! Последние слова я выкрикивал. «Виват! Виват! Виват!» После некоторой паузы громко закричали славные русские офицеры. Наверное, те люди, что сейчас проводили вечер в общем зале ресторана «Мангазея», вздрогнули от доносившихся до них криков. И пусть дрожат. А тех, кто готов голову положить за свое отечество, кто приумножает славу русского оружия, нужно встречать с содроганием или даже с придыханием. Раздался звон бокалов, игристое вино частично разливалось на стол. Но вряд ли кто-то сегодня будет сильно заботиться об этикете. Сегодня офицеры, добывшие ни одну и даже не две славные победы, гуляют. Я выпил вино без остатка, но напиваться сегодня не было ни желания, ни возможности. Завтра в императорском летнем дворце состоится грандиозный прием. Я не мог показаться перед государами и другими вельможами хоть сколько помятым. Тем более, что предполагаю несколько очень важных встреч. Мне и с Астерманом нужно поговорить, наверняка с Минихом переговорю, нам есть что обсудить. И не дышать же перегаром на этих малопьющих вельмож. Ну а что касается тех офицеров, что здесь присутствуют и также, приглашены завтра на прием, это дело каждого, как себя вести, сколько пить. Уже через полчаса наша большая компания закономерно разделилась на группы. Везде без исключения обсуждались лишь только две темы. Успехи на войне и успехи с женщинами. Не скажу, что произносимые фамилии тех дам, сердца которых уже успели покорить бравые офицеры. Но намеки на некоторых весьма известных, в том числе и замужних женщин, имелись. Но да не мне с моей ситуацией хоть кого-то осуждать. Кстати, ведь все присутствующие знают, что у меня имеются некоторые отношения с Анной Леопольдовной. И, что очень важно, возможно даже с какими-то последствиями, Никто не знает, что мы с ней так и не были достаточно близки, чтобы считаться полноценными любовниками. А что, если кто-нибудь начнет распускать слухи, что Анна Леопольдовна беременна от меня? Возможно? Еще как. Намного интереснее будет думать, что Анна Леопольдовна забеременела от любовника, чем от собственного мужа. И это не настолько смешно, как может показаться. Вообще не смешно. Использовать ситуацию могут и враги, как иностранные, так и внутренние. Я подумал, что нужно срочно заниматься распространением слухов, как же ужасно и горько было Анне Леопольдовне забеременеть. Вполне пикантная новость, ведь это насилие, это самодурство государня, о котором можно думать в негативном свете. Правда, высказывать только одобрение. Подобное способно перебить желание людей видеть то, чего на самом деле не было. Господин командир, слегка успевший уже напиться, ко мне подошел Данилов. В последнее время мы с ним не особо ладили, учитывая его психоз и далеко не всегда логичные поступки. Я то и дело отстранял Данилова от командования. Или даже не так, я его не отстранял, я просто для важных дел выбирал других офицеров. Смею вам сказать, что не намерен более служить под вашим началом. Я остаюсь в гвардии, а не в каком-то там... Данилов резко протрезвел, когда встретился с моим жестким взглядом. Я уже знал, что он несколько меня побаивается, ведь как только я стал во всех без исключения поединках выигрывать его на шпагах, не говоря уже о подлом бое, так Данилов и стал выходить на поединки со мной заранее, страшась. Человеку бы психиатра, психолог не поможет. Но быть нянькой или лечащим Данилова врачом мне некогда, да и желания нет никакого. Хватит. Вроде бы и Данилов хороший человек, и командир, не но нервишки ему подлечить стоило бы. Вы, сударь, хотели что-то сказать про то воинское подразделение, кое я волей императрицы буду создавать? Жестко сказал я. Нет, я не хотел дуэли, тем более с Даниловым. Как бы то ни было, он все еще числится в моих друзьях. Всего лишь числился. Когда-то клялся мне в верности, в дружбе и во всем прочем, когда я спасал его жизнь. Зависть или же страх передо мной, но отношения разладились. «Я лишь хочу сказать, что собираюсь остаться в гвардии», подумав и, видимо, решив не обострять обстановку, ответил Данилов. «На то воля ваша», — спокойно сказал я. Отошел от Данилова. «Неприятный это разговор, не бывает же так, чтобы меня окружали сплошь нормальные, адекватные люди. Во многих компаниях, если не во всех, есть свой дурачок». Признаться, все-таки было несколько неприятно таким вот образом прощаться с Даниловым. Я уже несколько привык к тому, что за ним присматриваю, воспитываю, да и если взять в расчет лишь только боевые навыки и умения этого человека, то, конечно же, я теряю очень неплохого офицера. Вместе с тем я приобретаю чуть больше уверенности, что любой план, любое сражение, где мог бы играть видную роль Данилов, пройдут без выкрутасов и психоза. Помню Бахчисара и эти почти что истерики Данилова в условиях боевой обстановки. Я надел на себя маску радушного хозяина и стал прохаживаться между различными группами офицеров. «Господа, а помните?» Эта фраза звучала повсеместно. Мимо порхали на удивление вышкаленные половые, еще больше удивляла внешность некоторых подавальщиц. Девиц было немного, всего три. И они хоть и соблюдали этикеты, были тактичными, но такие похотливые флюиды исходили от этих дам, что невольно приходило понимание, кого именно выселение мужчинам половым дала Марта. А вот рыже рыжая бестия. Марта стояла у входа в банкетный зал, но там больше присматривала за своими девочками. Как есть, не отнять сутенерша-контролерша. «Ты что, рыжая, удумала?» «С чего срамных девок в подавальщице поставила?» – спросил я, подойдя к Марте. Но я так, чтобы поддержать разговор. Кто приходит в Мангазею, те знают, что тут можно многое. И что если есть девушки низкой социальной ответственности, то они лучше? Не знаю, не проверял, но убежден, что абы кого на работу рыжей не возьмет. Интересно, а Петр Шувалов принимает экзамен у таких девиц? «Будет вам, господин Норов, а то я не знаю доброй половины из этих господ», — усмехнулась Марта. «Где им еще гулять, как не в ресторанах?» «И что, часто, господа, любовь покупают?» — спросил я. Марта только хмыкнула. «Мол, что происходит в ресторане Мангазея, то здесь и остается». Но да я и не питал иллюзии, что господа офицеры, придя с войны, не ударятся во все тяжкие. В конце концов, у большинства из присутствующих было более чем предостаточно денег, чтобы гульнуть на славу. А мне и нормально. Получается, что частью деньги, взятые в Крыму, возвращаются в мой кошелек. Потому-то и окажется сложной служба в моей дивизии, если кто из них согласится. Так кутить и гулять я им не позволю. А еще и не будет ресторана в Гатчине. Там есть трактир. Вот только непосредственно на землях Александра Курайкин. Кому эта земля сейчас принадлежит, мы стоять не будем. Рядом, в пяти верстах ближе к Петербургу. Как живешь, любезная Марта? Спросил я, невольно бросая недвусмысленный взгляд на рыжеволосую красавицу. Александр Лукич, вы бы были осторожнее в своих намеках? Я женщина-мужняя, сказала Марта все-таки добавив свои слова то ли куфлирта. Чуть был не облизнулся, как тот кот на сметану, только не стоит творить глупости на ровном месте. И вовсе моим похабным мыслям потворствует состояние легкого опьянения. Я-то уже почти прекратил винные возлияния, но до этого пришлось-таки слегка и выпить. как может, Муж-то хоть не обижает?» спросил я, наполняя свои природные инстинкты размножения образами супруги. Помогло, правда, очень захотелось домой, к жене. «Он меня да чтоб обидел. А муж... Любовь у нас равная и без обмана», — сказала Марта. И в этих словах мне послышались даже некоторые нотки обиды. У нас и любви-то не было, и отношения равными не назовешь. Не верю я этой женщине, чувствую, что не до конца она остыла. Не дай бог, может, даже и вспоминает наша встреча а я желал бы Марте душевного спокойствия и наслаждения семейными отношениями. «У вас, не небось, положение вовсе незавидное. Властных женщин обихаживать не так легко», — съязвила Марта. Ну, вот и оно, доказательство моим мыслям, что рыжеволосая прелестница не до конца смирилась с тем, что мы друзья и партнеры. «Неужели ты хотела бы оказаться в этом списке?» — усмехнулся я. Марта со злостью на меня посмотрела, дернулась было на выход, но я ее остановил. Но «Ну не обижайся, сложно все у меня, и с женой все замечательно наладилось, и если на великую княжну посмотрю, так накинуться хочу, и Елизавету Петровну вспоминаю, и с ней мне было хорошо, неожиданно для себя я разоткровенничался. Да знаю я многое, и другие знают, и сопереживая, сказала Марта. О том я и хотел с тобой поговорить. Нужно, чтобы ты иные слухи про меня распускала», — сказал я. «Я собирался через марту распространять слухи. Ей нужно будет убеждать всех и каждого, что не имею никакого отношения к ребенку, которому, вероятно, суждено стать наследником Российского престола. И, как показывал разговор с Рыжей, я несколько преувеличивал степень своей популярности. Но данное ну и к лучшему». «Что придумала к свадьбе Авдотьи Бажениновой?» – спросил я. Марта тяжело вздохнула. «Вопрос очень серьезный. Уже пора не придумывать, а искать исполнителей, готовиться к репетициям». «Немало чего, но чую, что этого будет недостаточно», – каким-то опустошенным и усталым голосом сказала подруга. Она описала свое видение свадьбы, и я согласился, что нет там какого-то грандиозного масштаба или же изюминки, которая уж точно бы запомнилась. Между тем и марти и Шивалову, и мне, как соучредителю ресторанов, необходимо было произвести такое впечатление на государню и весь императорский двор, чтобы о том событии говаривали еще не одно десятилетие. «Есть у меня идея», — сказал я. Я и не сомневалась, — усмехнулась Марта. Вижу, как идет изрядно во хмели поручик Смитов. Словно тот бульдозер таранит стулья, толкая половых и даже господ офицеров. Вижу цель, не вижу препятствий. По такому принципу, видимо, действует офицер. Вот он извлекает шпагу, заносит ее над головой, чтобы никого не задеть. Пять шагов до меня. Два шага. Я и моя шпага, моя шпага, ваша, господин бригадир. «Распоряжайтесь мной, как заблагорассудится!» «Не вижу службы, не вас!» Сказал Смитов и, чуть было не завалившись, положил шпагу к моим ногам. «Встаньте!» — усмехнувшись, сказал я. «Я принимаю вас!» Кивнул Марти, указал головой на одну из мимо проходящих девиц. «Кая!» — позвала Марта девушку. «Проведи господина в номер по первому классу и согрей его!» Девушка изобразила книгсон... Лихо, сознанием дела подхватила Смитова, отправилась на выход. Просим, стихов!» — сперва кто-то один выкрикнул, после все офицеры уже просили меня. Я вышел в круг, оглядел присутствующих, начал читать стихи. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, под Нарвой, проиграв когда-то, пред Карлом отступали мы», — начал читать я стихотворение. Да, я еще и переделываю творение будущего. Не знаю, насколько получается, может быть, и сильно коверкаю творений великих, но людям нравится. Все слушали, аплодировали, а я ловил себя на мысли, что все еще только начинается. Война с турками еще впереди. Скоро, думаю, даже раньше, чем в иной реальности, начнут войну шведы. А там и европейские войны. Но это ладно. Скоро остро станет вопрос кому России править. Так что гуляем. Когда еще придется так?